«Слон большой». Я стал восьмым по сочинению на грамматическую тему, и папа сказал, что это очень хорошо, и что сегодня вечером меня ждет сюрприз. И когда вечером папа вернулся с работы, я побежал к нему обниматься. Я всегда рад, когда папа приходит домой, но сегодня он еще и обещал мне сюрприз. Папа обнял меня, подбросил «Опля!» и дал плоский пакетик. Слишком плоский, что в нем была машинка с зажигающимися фарами, о которой я мечтал. «Ну что, Николя?» засмеялся папа. «Открывай же свой подарок». Тогда я разорвал обертку, и внутри оказался... Ни за что не догадаетесь. Диск. Диск в красивом конверте, на котором были нарисованы слоны, обезьяны и человечки под названием «Большой слон». Я был страшно доволен и горд. У меня еще никогда не было собственного диска. У меня самый классный папа на свете. И я обнял его, и он тоже выглядел очень довольным. А мама пришла с кухни засмеялась, и тоже меня обняла. «Как же классно иногда бывает у нас дома!» «А можно я его послушаю?» — спросил я. «Зайчонок дорогой», — ответил папа. «Он для этого и куплен. Слушай, я сейчас его поставлю». И папа положил диск на проигрыватель, и он начал играть. Сначала была такая смешная музыка, а потом запела женщина. Жил на свете слон большой, слон большой, слон большой. У него был нос большой, нос большой, нос большой». А дальше куча мужчин и женщин стали петь историю о слоне, у которого был друг-обезьянка, и они вместе вытворяли кучу глупостей. «Какая прелесть!» — сказала мама. «Да», — сказал папа. «Для детей теперь стали делаться отличные вещи». «А можно еще раз послушать?» — просил я. «Ну, конечно», — сказал папа. Он снова поставил диск, и в конце мы вместе с папой и мамой спели. Жил на свете слон большой, слон большой, слон большой. У него был нос большой, нос большой, нос большой. а потом мы все засмеялись и стали хлопать в ладоши а можно я дам послушать альцесту по телефону спросил я и папа сказал э ну ладно если хочешь тогда я позвонил альцесту и сказал альцест послушай какой мне папа подарок купил диск только для меня давай сказал альцест только быстрее потому что скоро ужин а рагу если остынет уже будет не таким вкусным Я поставил диск, положил трубку около проигрывателя. А когда перестали петь, жил на свете слон большой, слон большой, слон большой, у него был нос большой, нос большой, нос большой, снова взял трубку и спросил Альцеста, как ему понравилось. Но Альцеста уже не было. Наверное, он ужинал. «Кстати, об ужине», — сказала мама. «Мой уже тоже готов. За стол». «А можно перед едой еще разок послушать мой диск?» — спросил я. «Нет, Николя», — сказал папа. «Пора ужинать, оставь свой диск в покое». «Папа стал очень серьезным, и я ничего не сказал. За столом, когда мы начали есть суп, я запел: Жил на свете слон большой, слон большой, слон большой. У него был нос большой, нос большой, нос большой». «Николя!» — закричал папа. «Ешь суп и молчи». «Странно, папа выглядел очень сердито. После ужина был яблочный торт, оставшийся со вчерашнего вечера. Я пошел к проигрывателю, и папа закричал. «Николя, что ты делаешь?» «Да вот», — сказал я, — «хочу послушать свой диск». «Сколько можно, Николя?» — сказал папа. «Я хочу почитать газету и потом скоро пора спать». «Последний раз, перед сном», — сказал я. «Нет, нет и нет», — закричал папа. Тогда я заплакал. «Нет, ну правда, если мне нельзя слушать мой диск, это нечестно, потому что в самом деле кто стал восьмым по грамматике, а? Мама услышала, что я плачу и выбежала с кухни». «Что здесь происходит?» — спросила она. «Это папа не разрешает мне слушать мой диск», — объяснил я. «А почему он не разрешает?» — спросила мама. «Представь себе», — сказал папа. «Мне хочется отдохнуть, немного побыть в тишине и спокойствии. И еще я хочу почитать свою газету, не отвлекаясь в двадцатый раз на историю про слона. Это понятно?» «Непонятно другое», — сказала мама. «Для чего ты покупаешь подарки нашему малышу? Разве не для того, чтобы он радовался им?» «Вот отлично!» сказал папа. «Меня еще будут упрекать в том, что я делаю подарки. Замечательно, великолепно. Спрашивается, что я тут делаю?» «Нет, для меня это уже слишком». «Нет», сказала мама. «Это для меня уже слишком. Стоит мне что-то сказать, как ты начинаешь кричать, угрожать». «Это я угрожаю», закричал папа. «Да», сказала мама и стала плакать вместе со мной. Папа бросил на пол газету и стал ходить между столиком, на котором стоят с синим абажуром и креслом. «Ну, хорошо, хорошо», — сказал он маме ласково. «Извини, не плачь, я вышел из себя, у меня на работе был трудноватый день, ну, все, все». Он подошел к маме, обнял ее, обнял меня, а мама вытерла глаза, вытерла мне нос и стала улыбаться так классно. И мы поставили диск и запели все вместе. Жил на свете слон большой, слон большой, слон большой. У него был нос большой, нос большой, нос большой. На следующий день, когда папа вернулся с работы, я лежал на диване в гостиной и читал иллюстрированный журнал. «Что такое, Николя?» спросил папа. «Ты не слушаешь свой диск?» «Я его сегодня уже три раза слушал», — объяснил я. «Хватит с меня слонов». Тогда папа вдруг сделался красным. «Все вы одинаковые современные дети». закричал он сделаешь вам прекрасный подарок а на следующий день он вам уже надоел вот и старайся после этого доставить вам удовольствие